Антон Первушин. Выступление космонавта к о м а р о в а в сельском клубе. Это здесь, товарищ генерал-майор, сказал сопровождающий офицер, и водитель сразу затормозил. Волга остановилась у большого бревенчатого дома, стены которого п о ч е р н е л и от времени и дождей, а крыша местами прохудилась, обнажив дранку. Над входной дверью была прибита доска с надписью «Клуб». Сопровождающий офицер первым выбрался из машины, обошел Волгу и предусмотрительно распахнул дверцу со стороны старшего по званию. Комаров тяжко вздохнул и полез наружу, ступив на ч и щ е н н ы м ботинком в грязь. Из-за уголка клуба выглядывали дети. Им явно хотелось подойти и поговорить с самым настоящим космонавтом, но они, воспитанные в строгих правилах русской деревни, не решались этого сделать и только пугливо г л а з е л и Как невысокий генерал в огромной фуражке и кожаном плаще выбирается из черной блестящей машины, вроде той, на которой ездят большие начальники из райцентра. Комаров снова вздохнул, но улыбнулся и поманил детей пальцем. Не все рискнули преодолеть стеснительность. К машине подошли четверо: три мальчика лет по 12-13, и и совсем маленькая девочка, которую один из пацанов вел за руку. Наверное, сестра. Одеты все четверо были бедно, но добротно. При том выглядели вполне здоровыми и сытыми, а уж Комаров в войну насмотрелся на отощавших до синевы детей и знал, чего на самом деле стоит эта сытость и ухоженность. Вперед выступил один из мальчуганов, вихрастый и краснощёкий. Разрешите обратиться, товарищ генерал-майор? – спросил он звонким голосом, в став п о с т о й к е смирно. к а м а р о в чуть не рассмеялся от неожиданности и с удивлением про себя отметил, что настроение, напрочь испорченное долгой поездкой, бездорожьем, осенней х м а р ь ю и слякотью, постепенно улучшается. Обращайтесь, дозволил он пацану, но принёк отчаянно заволновался и нарушил правила игры. А вы ведь космонавт, Дяденька, товарищ генерал, космонавт, правда ведь, космонавт? Он самый, кивнул Комаров. А кто вы? Задал уточняющий вопрос подросток. Летчик-космонавт Комаров Владимир Михайлович. Мальчишка отступил к сверстникам, и они з а ш е п т а л и с ь поглядывая на Комарова с нескрываемым обожанием. Затем вихрастый вернулся на исходную позицию и сказал важно: Это вы управляли Звездой 7, а потом Звездой 9, и вы летали на Алмаз 1 Я не стал отрицать своих заслуг к о м а р о в Тем временем дверь клуба распахнулась, и крыльцо быстро заполнилось о народом. Навстречу гостям двинулись председатель местного сельсовета в выходном костюме с орденскими планками и девушка в русском национальном сарафане и кокошнике. На вытянутых руках девушка удерживала поднос: хлеб, соль, стопка водки. к о м а р о в пожалел девушку. Было хорошо видно, что она мерзнет на холодном сыром ветру, да и ступать по жидкой грязи в маленьких сапожках вряд ли доставляло ей у д о в о л ь с т в и е Впрочем, сначала нужно было подумать о мальчишках. Комаров сунул руку в карман плаща и вытащил горсть сувениров. Издалека каждую из этих безделушек можно было принять за патрон от автомата Калашникова, однако на самом деле то были миниатюрные модели космических кораблей. Выточенные из космической стали умельцами Куйбышевского завода. Пока п р е д с е д а т е л и девушка приближались, Комаров раздал ракеты пацанам и попрощался с ними так: "Бывайте, орлы. Захотите стать космонавтами, милости просим в звездный. А пока надо учиться. Неучи й среди космонавтов не бывает. Так точно, товарищ генерал-майор. Вновь перешел на язык устава Вихрастый. Глаза его сияли. Сопровождающий офицер кашлянул, и космонавт переключился на председателя сельсовета. Сердечно пожал его мозолистую руку, поинтересовался делами и здоровьем. Потом пришлось выпить водки и закусить л о м т е м теплого хлеба. Призывники ждут, сообщил председатель. Пожалуйте, товарищ генерал. Не надо так, товарищ председатель, поморщился Комаров. Я же моложе вас, называйте меня просто Владимиром. Не могу, товарищ генерал, отозвался председатель, пряча взгляд. Никак не могу. Воля ваша. Согласился Комаров и двинулся к дому. Люди на крыльце смотрели на него во все глаза: кто с удивлением, кто с любопытством, кто с обожанием. Многие улыбались. Комаров, не задерживаясь, прошел прямо в клуб. Внутри было тепло, почти жарко. В большой комнате стояли лавки и высилась импровизированная трибуна. На лавках тоже сидели мальчишки, но постарше, в возрасте от с 7 д о д в а д Было тут человек сорок, и Комаров понял, что призывников собирали со всех окрестных деревень. При появлении генерала-космонавта общий гомон стих, и призывники, как один, поднялись на ноги. Садитесь, товарищи. сказал тот и прошествовал к трибуне. Краем глаза он заметил, что сопровождающий офицер не последовал за ним, а остался у входа, прислонился плечом к к о с я к у Комаров повернулся лицом к собранию и вгляделся в л и ц а сидящих перед ним молодых людей. В которой уже раз перед ним стояла непростая задача. Он должен был найти контакт с этой аудиторией и как можно более понятно объяснить ей. Почему так неотвратимо изменилась жизнь в стране и почему большинству из этих здоровых и уверенных в себе ребят никогда не придется служить в армии? А еще он должен рассказать, что такого особенного в этой космонавтике и почему лучшие люди страны отдают ей все свои силы и всю свою жизнь. Для детей, которые встретили его на улице и получили за это заслуженные сувениры из космической стали, таких вопросов просто не существовало. Но в зале сельского клуба собрались те, кому в скором времени предстояло сделать самый главный выбор в жизни, определить путь, по которому идти. А в этот период человек очень подвержен чужому влиянию и сиюминутным порывам. Что же им рассказать? Как начать? Может быть, рассказать, как прекрасен в космосе солнечный восход? Корабль движется по орбите быстро, и в течение рабочих суток можно успеть многократно полюбоваться этим незабываемым зрелищем. Огненно-красный диск начинает подниматься над горизонтом, спектральные полосы расстилаются по темно-фиолетовому краю, а над солнцем на короткое мгновение вспыхивает необычайный по красоте о р е о л напоминающий по форме русский кокошник. Еще несколько секунд, и солнце становится золотым. И в его лучах отливают позолотой восьмиметровые колонны арбитральных боевых кораблей, в тесных кабинах которых сидят твои друзья. А может рассказать о напряжении старта, словно струна натянут каждый нерв, секунды становятся текучими, замедленными, до ума иступления, а предстартовый отсчет доносится будто бы из далекого далека, с другой планеты или со звезды. Пять, четыре, три, два, один. Медики советуют в эти минуты расслабиться и получать удовольствие, но, наверное, это невозможно, потому что впереди не просто еще один полет в космос, впереди бой. Пуск! произносит наконец стреляющий. Поехали! шепчут привычно губы. Полковник аэрокосмических сил Владимир Комаров не может видеть лица своего напарника по этому полету подполковника Бориса б е л о у с о в а сидящего сзади, но знает твердо: напарник тоже шепнул эту фразу, ставшую в отряде космонавтов традиционной с подачи начальника летной подготовки Марка Галлая. Перегрузка возрастает, в д а в л и в а е т в кресло. Поле зрения сужается, перед глазами с т е л и т с я дымка, сердце отчаянно бьется в груди, проталкивая по венам в раз потяжелевшую кровь. Однако первейшая обязанность командира экипажа — контролировать все этапы полета, не отвлекаться на трудности и частности, и поддерживать связь с пультовой центра управления полетами. Звезда 9. в р е м я 7 е Сквозь треск сильнейших помех доносится голос земли. Как чувствуете себя? Прием. Понял вас, отвечает Комаров. Время 7 0 Чувствуем себя отлично. Вибрации и перегрузки в норме. Продолжаем полет. Оттикало еще 10 с е к у н д Шум от работы двигателей усиливается, а в и б р а ц и я разом п р е к р а щ а е т с я Это отделилась первая ступень ракеты-носителя. Нужно доложить. Заря. Я звезда 9. закончила работу первой ступень, полет продолжается нормально. Прием. На третьей минуте полета с громким характерным щелчком срабатывает система сброса головного обтекателя. В иллюминатор корабля брызжит яркий солнечный свет. Звезда 9. сброшен конус. и н ф о р м и р у е т с у п Все нормально. Как ваше самочувствие? Прием. Заря, я звезда 9 сброс прошел хорошо. Самочувствие отличное. Прием. Ложемент командира экипажа в космическом корабле класса Звезда располагается не так, как в классических востоках, восходах или Союзах. Чтобы увидеть Землю, Комарову пришлось бы отстегнуть привязные ремни, встать и подобраться к иллюминатору. Однако делать это, пока не отработали вторая и третья ступени, не стоило. Можно переломать кости. Впрочем, полковник и так хорошо представлял себе, как выглядит планета. Высота еще относительно невелика, а значит, вид Земли мало отличается от того, какой можно увидеть с борта реактивного истребителя: сине-зеленая поверхность, складки местности, реки, белые и аккуратные прямоугольнички городов. На девятой минуте полета раздается резкий о т р ы в и с т ы й звук. Сработали п и р о п а т р о н ы Отстрелив третью ступень ракеты. А значит, корабль вышел на орбиту. Теперь можно вздохнуть полной грудью и дожидаться, когда со своих площадок в Тюртаме стартуют звезда 10 и звезда 11. а может рассказать о спрессованных до предела минутах космического боя? Свора космопланов класса д а я н а с о р выходит на обратную приполярную орбиту, чтобы уничтожить автономную платформу Ураган. несущую на себе шесть ракет с термоядерными боеголовками. Но разведка успела вовремя сообщить о готовящейся операции, и на перехват истребителей устремляются три звезды. На борту этих изящных космических кораблей, спроектированных в бюро Дмитрия Козлова, находятся по паре пилотов, и того в перехвате участвуют шестеро, из них двое новички, впервые вышедшие в космос. Это противоречило существующей инструкции, однако у командования аэрокосмических сил не оставалось другого выхода. Потенциальный противник наглел день ото дня, и заучастившимися в последнее время катастрофами на околоземных орбитах чувствовалась злонамеренная деятельность. Чашу терпения переполнила ничем не спровоцированная атака на арбитральный танкер. о б с л у ж и в а ю щ и й запуски в поддержку постоянной научной базы на Луне. На высшем правительственном уровне было поставлено, подобные акции о т н ы не должны встречать самый решительный отпор. Но в последний момент оказалось, что не хватает подготовленных экипажей, и в бой вместе со стариками пошли новички. Корабли летят на перехват, они наводятся на вражеские космопланы с помощью радиолокационных пеленгаторов. Источником электроэнергии для них служат термогенераторы на плутонии, а маршевые двигатели на перекиси водорода позволяют свободно маневрировать и ускоряться при необходимости. Единственным оружием космических кораблей класса Звезда является пушка HP-23. Ее снаряды способны поражать цель на расстоянии прямой видимости, а видимость в космосе п р е о т л и ч н а я Единственным оружием космических кораблей класса Звезда является пушка НР-23. Ее снаряды способны поражать цель на расстоянии прямой видимости, а видимость в космосе при отличная. Полковник аэрокосмических сил Владимир к о м а р о в выполняющий обязанности ведущего в группе, пытается связаться с вражескими истребителями на УКВ. На хорошем английском он предупреждает пилотов: "Дайна сор". что если они приблизиться к а в т о н о м н о й платформе на расстояние 10 километров, то будут уничтожены. При этом комаров чувствуют, как на м а к а л а хлопчатобумажная рубашка под полетным костюмом, а голос становился хриплым, и слова чужого языка даются с трудом. Противник продолжает сохранять радиомолчание и на полной скорости входит в зону отчуждения. Белаусов без приказа поворачивает звезду. Удерживая передовой космоплан в перекрестии прицела, и тогда Комаров, поколебавшись всего мгновения, нажимает спусковую скобу. Пушка выплевывает 2 0 0 г р а м м о в ы е снаряды, и они на скорости 700 метров в секунду устремляются к цели. Маршевым двигателем приходится выдать компенсирующий импульс, чтобы стабилизировать корабль после выстрела. А Комаров продолжает напряженно следить за экраном радиолокатора. Визуально п о п а д а н и е снарядов и степень повреждения корабля противника не определишь. В космосе нет привычных нам взрывов с ярким пламенем, столбом черного дыма и оглушительным грохотом. Но цель явно сошла с курса, и от нее отделились объекты поменьше. Значит, есть попадания. И кто-то уже никогда не увидит восхода солнца. Потом были другие схватки, разведывательный рейд к одной из вражеских а р б и т р а ь н ы х станций Мол едва не закончился гибелью союза со всем экипажем. Пришлось выручать ребят. Ответный визит боевых Блю Джимини к Алмазу 1 обошелся обеим сторонам в потерю десятка пилотируемых кораблей, хотя его корабль был в числе подбитых. к о м а р о в у удалось выжить в вымороженном аду космического пространства, но порой он жалел об этом, особенно когда приходилось встречаться с женами и матерями пилотов навсегда оставшихся там, наверху. Нет, наверное, об этом не следовало говорить молодежи. Эти мальчишки еще успеют познать и радость побед, и горечь утрат, успеют. Пока к о м а р о в размышлял, выбирая тему для разговора, В клубе стало тесно от подошедших посмотреть и послушать сельчан. Десятки глаз были устремлены на генерала майора, и он понял, что момент настал. Друзья мои, начал он, один умный человек как-то сказал: существа, которые не осваивают космос, ничем не отличаются от животных. Это утверждение очень категорично и с ним можно спорить, но несомненным представляется одно. Человек должен летать в космос, потому что такова природа человеческого разума. Мы, граждане Советского Союза, первыми поняли это и находимся теперь в авангарде космической экспансии. Сначала Юрий Гагарин проложил дорогу на орбиту, затем Алексей Леонов первым высадился на Луну. Скоро мы полетим на Марс, чтобы увидеть вблизи марсианские каналы. И может быть познакомимся с жителями этой загадочной планеты. Нас ждет увлекательное будущее. Комаров откашлялся в кулак, перевел дыхание и продолжил. Однако для осуществления всего этого нам пришлось от многого отказаться. Мы продемонстрировали всему миру свою готовность к добрососедским отношениям. Мы до предела сократили свою сухопутную армию и флот. На вы свободившиеся средства мы построили космические эскадрильи, что дало нам возможность не только осваивать межпланетное пространство, но и защищать себя в случае атаки. А такие атаки, как вы знаете, уже были и, наверное, еще будут. Кое-кто на Западе считает наши космические устремления претензии на мировое господство. Это неправда. Мы готовы сотрудничать на Земле и в космосе. но нам пытаются навязать не сотрудничество, а гонку. Комаров сделал паузу. Что я хочу сказать? Я прекрасно знаю, что многие из вас мечтают послужить родине. Но наша современная армия не такая, как прежде. Ей больше не нужны миллионы солдат в шинелях и с автоматами, не нужны тысячи танков и боевых машин, не нужны сотни крейсеров и подводных лодок. Аэрокосмические силы вполне способны охранять Родину от вражеского нашествия, но служить в них должны высокообразованные и специально подготовленные люди. Чтобы служить в современной армии, нужно не только закончить среднюю школу, но еще от 4 х до 6 и лет провести в академии, и даже после этого нет гарантии, что вы будете зачислены в кадровый состав. Конкурс очень велик и о т б и р а ю т лучших из лучших. По этой причине я призываю вас задуматься, прежде чем подавать заявление о зачислении. Вполне может оказаться, что вам не хватит сил и в о л и чтобы стать когда-нибудь пилотами космических кораблей. Но при этом я призываю вас помнить, что все специальности хороши. Вся страна работает на нашу космонавтику, а это означает, что на любом месте любой из вас уже участвует во своении космоса. вносит свой посильный вклад и в подготовку экспедиции на Марс, и в защиту страны. А теперь я расскажу вам, какой замечательный межпланетный корабль мы строим на орбите. Уехали затем н о после лекции Комарова и его спутников пригласили за стол и накормили до отвала. Когда поселок скрылся за поворотом, сопровождающий офицер наклонился к Комарову и тихо спросил. Товарищ генерал-майор, вы и вправду считаете, что все мы работаем на космос? Комаров вдруг поскучнел, нахмурился, но ответил: "Да, я так считаю. Иначе все, чем мы жили, зря."